Часть 3. Цена человечности. Глава 1. Вадим Звёздный пёс меня фактически выволакивал из нашего кровавого укрытия. К моему удивлению, мародёров было очень много, тысячи стояли двумя колоннами, пожирали нас глазами. Оружие на караул ближе к нам, оцепление из бойцов в такой же экипировке, что и у Звёздного пса. Вольный народ, закричал пёс, хотя зачем? Ясно же, что тысячи камер глазами мародёров записывают происходящее на свои хранилища в дни рассетья. Не удивлюсь, если и трансляция идет. «Позвольте вам представить великих воинов!» Звездный пес продолжает изображать из себя Познера. «Многие о них слышали. Немногие их видевшие могут похвалиться этим. Вы о них слышали, как о безумном шагоходе волонтеров. Позвольте представить вам Эхра. К сожалению, он временно не способен оценить ваше внимание к своей персоне. А это, ну же, девочка, не прячь показатель своей доблести!» Это Ассара летучая мышь. И вот мы подошли к чемпионам. Великий Иван Бол, блестяще одолевший наших чемпионов и звёздный пёс выдержал театральную паузу, как какой-то конференсье в боксёрском поединке за позолоченный ремень. Огненный демон предтеч, Вадим, закричал пёс. Сука, ответил я ему. Зря ты, покачал головой пёс. Адалет легенду честь. Если противник сумел своим боем создать легенду, миф, то победить его можно только создав встречный миф. Ты создал огненного демона, вольный народ кнеса демоноборца. Кто такой? вяло интересуюсь я. Тот корабль полёт до последнего момента был управляем, пояснил пёс. Вот вы, оскарёся я безуме. Вы все больные. Фу. Ну гля, на хрена? Неужели самоубийство обязательно? А освобождённого демона можно унять только жертвой героя, сказал пёс с видом, будто ребёнку поясняет очевидную истину. Демона же лишили этим силы. Я закатил глаза к небу. Дурдом. Куда я попал? Фанатики. Погоди-ка. А что же вы демона не убили, спрашиваю? Мы уже дошли до ковра вертолёта, не гражданского, на котором летели мы, а вполне себе специализированного, с символом воющего на звёзды пса. "Зачем губить демона?" удивился пёс. "Если можно его приручить, лишённого силы демона. Губить?" я оскалился ему в ответ, и он мне. Представляю, как это будет выглядеть на экранах. Моё оскал разбитой мордой со осколками зубов. Летим смотрю мерцая сознанием на картины военных разрушений игра это просто игра они поиграли возомнили себя богами и поиграли обратив в руины все города планеты испепелив сотни тысячи если не сотни тысяч жизней миллионы вадим сказал пёс миллионы ты телепат вяло спрашиваю я уже не первый раз он продолжает мои мысли отвечает на невысказанные вопросы Ты очень громко и предсказуемо мыслишь и бормочешь. Зачем быть телепатом? удивляется пёс. Ваня ржёт, смешно ему, видите ли. Значит, мой юмор не смешной, а вот юмор пса оборжёшься. Тоже мне друг. И какие ставки были в этой игре? спрашиваю я. Для всех игроков разные, пожимает плечами пёс. В зависимости от уровня. Для кого ставка жизнь, кто-то, как обычно, играет за власть и деньги. Ну, а у кого-то ставка человечество. На каком я уровне, я знаю, кивнул я, скривившись от боли. Что поставил ты? За что играешь? Как обычно, усмехнулся пёс. За власть и деньги. Мой удел таков. А кто такие те, кто играет за человечество? опередив меня, спросила Ассара. Сама у них спроси. уже едко смеётся пёс, но прячет глаза почему-то. Ну-ну, запомню, поговорим ещё. Играть за человечество, протянула Сара. Это разве не удел богов? Усмешка пса стала натянутой. Он опять прячет глаза. Мне очень интересно почему, но он от чего-то боится. Не верю, что нас могут прослушать в его ковре-вертолёте, да без его ведома, хотя пёс его знает. Боится кого-то из нас, даже пилот изолирован. Нас пятеро. Эхо в отключке, четверо. Смотря застывшим взглядом в обзорный экран, Звёздный пёс начал излагать: Я вам расскажу моё видение произошедшего. Может, вы мне подскажете, кто здесь играет на уровне богов? Вздыхаю, тянусь к поясу пса и забираю его аптечку. Это нельзя пропустить. Пёс будто не заметил этого. Хотя я точно знаю, что не дай он согласие, не получилось бы у меня ничего с его аптечкой. Я бы её просто не увидел. Это продолжение его игры. Что бы я ему обязан был, заранее должен, до того, как на меня очередной хомут накинут. Вадим, вдруг взгляд пса уперся в меня. А давай ты нам расскажешь то, что я хотел поведать. Мне полегчало. Действуй шириво, совсем я нариком с вами стану. У меня нет всей полной картины. Качаю голову я. И от этого салон гравилета пошел волной. Спрашивай. говорит пёс. У нас ещё 4 1/2 минуты. От чего бежит твой вольный народ? Почему у вас голод? Что вас выгнало из ваших домов? спрашиваю я, впившись взглядом в его идущее волнами лицо. Браво, Вадим! аплодирует пёс. Браво! Великолепно! В самый центр проблемы. Ты в нашем мире ничтожно малый срок, но уже увидел главное. Теперь я понимаю, почему именно ты. Ты не ответил на вопрос, потребовал я. Твой вопрос уже ответ. Тем более, что мы не знаем. Никто не знает. За недостатком знаний называем это вторжением. Как кому в голову придёт. И кара тёмных богов, и чума отступников, ересью вселенского хаоса, и вторжение чужих. Мы совсем ничего не знаем о них, совсем. Целые системы погибают так быстро, что не успевают передать даже писка о помощи. Все боятся, и все скрывают, все от всех. Вот и первый игрок наивысшего уровня. Условно, темный бог. Второй. Подался я вперед. Как ты оказался здесь, чужак? Смотря прямо мне в глаза своими ледяными глазами, убийцы спросил пес. Случайно, ебте, разозлился я. Не увиливай, псина, давай колись, что ты мельтешишь, как враг народа перед наркомом. К сожалению, дожать пса я не смог. Всего было слишком много. Слишком. И мой мозг отключился. Вот так всегда, на самом интересном месте. Здравствуй, метр Лиск, хриплю я. Рад, что ты уцелел во всём этом безумии. И я рад, что ты выжил, Вадим, отвечает Лиск, тщательно осматривая меня мокрого после медкапсулы. Хотя, признаюсь, поломали тебя основательно, и нервную систему ты себе посадил очень сильно. Пришлось и повозиться. Бывает. Пожимаю я плечами. «Я же не рассчитывал, что сегодняшний день для меня вообще наступит». «А-а-а-а», — ответил Лиск, будто ему это что-то объяснило. «Ну и как у меня дела?» — спрашиваю я. «Ты все еще человек», — улыбается Мэттер. «Я помню твой страх перед механическими имплантатами и протезами. Волна ледяного ужаса пошла от диафрагмы в обе стороны, к ногам и в голову. Потому вы использовали органические...» Продолжил я его невысказанные слова. Мэтр грустно улыбнулся. «Ты растешь на глазах, мальчик мой. К сожалению, таково требование заказчика. Ты слишком не жалеешь о собственное тело. Вадим!» Мэтр кричал, потому как я собрался буянить и разнести тут все, в дребезги и пополам. «Вадим, не надо, прошу, теперь это оборудование уникально, а Сара еще не восстановлено!» И эти его слова сдержали меня. Оставить Осари то лицо, каким его сделало столкновение гравелёта с землёй, что убить её, а она дорога мне. Потому просто крутился на месте и матерился. А мэтр записывал и хмыкал. Он и перевод знает, истинно ей цеголовый. «Что ты в меня напихал?» — спрашиваю я, остыв, успокоившись. «Да ничего необычного». Осторожно, — говорит мэтр, отодвигаясь за силовую ширму, стандартный набор бойца-стража свободы. «Это что за черти?» — удивился я. «Тут их все называют чемпионами легиона хаоса». Сдержался я только потому, что сам держал. Да-да, за ядра силы воли. Пыхтел несколько минут, потом все же выдавил из себя. Когда мне начинать менять гардероб? Мэтр очень зримо успокоился. «Шутишь?» — кивнул он. «Это хорошо». Но ты не вырастешь сильно, ну, сантиметров на 20. За 1000 лет метров до двух. Мы не ставили тебе это железо, а польза для тебя от большой физической массы сомнительна. За 1000 лет, удивился я, сидя на кушетку, не понял. Я же сказал тебе, что заказчика не устраивала хрупкость твоего организма, потому что теперь и всёсторонне усилен, кроме роста. Последнее время именно такой был спрос. чтобы стражи не отличались от прочих людей. «Тысяча лет», — напомнил я. «Я и говорю, ускоренный метаболизм и регенерация просто не оставляют место естественному механизму старения». Когда я заржал, мэтр испугался и обратно нырнул за ширму. «Вы из меня сделали ванбола?» — ржал я. «Вам удалось!» «К сожалению, нет», — покачал головой мэтр. «Ты во всем и всегда будешь уступать своему другу. Для него все это естественно. Он такой, какой есть. У тебя все это чуждое. Ну, ты должен понимать, ты же инженер. Киваю. Главное, не буду шкафоподобным, — говорю я. Да, — тоже кивает мэтр, — и мы можем гордиться тобой. Он правда был горд. То, что мы с тобой сделали прорыв, производство стражей поставлено на поток, и давно. — Да. Но убрать негативные перекосы этого не научились до сих пор, а у меня получилось. Ты получил только положительные стороны изменений. Свежо предание о верится с трудом, тем более Лиску. Он же профессиональный разведчик, читай, врёт как дышит, а дышит он часто. Опять же, продолжил Мэтр, благодаря возможности всё стороны изучить Ван Бола. Этого уникального человека. Без его помощи и подсказок мы бы так и бродили во тьме, плодя уродов, как прочие корпорации. Может, я пожалею о том, что мысль моя вильнула в сторону, но я уцепился за слова Лизка. Мы? А кто мы? Мы, Вадим, теперь корпорация затмения. Я ржал. Блин, все же на виду. Ничего же он не скрывал. Я про пса. Что мне стоило влезть в сеть? Кстати, влезаю в сеть, раз уж она снова работает. Затмение. Совет директоров. Исполнительный директор незнакомец. Владельцев тысячи, крупных десятки. И ни одна из просмотренных рож не похожа на ту, бросающую меня в дрожь. Так что сеть тут, как и у нас, сборище бесполезной информации. Или, слова пса, что метр теперь его блеф профессионального игрока. А главное, что владели с одной из самых могущественных корпораций вне содружества, забыл на богом забытой мёртвой планете. Что он тут искал, что нашёл? А вот это правильный вопрос. Детектив Вадим Голованов. Как он сказал, что не врёт и не предаёт, но играет только за себя. Ну-ну. Ладно, уважаемый Мэтр Лиск, всё это эмоции, усмехаюсь я. А как известно, они приятны, но абсолютно бесполезны. Пока всё, что в меня было вами вложено, работало и пригодилось. Даже рукопашный бой каких-то неведомых мне кланов. Единственное, страшно, что ждёт меня впереди, если вы из меня Ваню сделали. Жаль, что раньше не сделали. Кивнул Лис. Не пришлось бы так долго тебя собирать по кусочкам. Ещё раз благодарю. Чем я смогу вас отблагодарить? Кланяюсь, как было принято в старину. «Это мне тебя благодарить надо, Вадим!» Кланяется в ответ мэтр. «Ты вынес меня на недостижимые для меня прежде уровни бытия. И в науке, и по службе. Усмехаюсь я». Мэтр улыбается. «Нас двое. И я не верю, что пес не знает, чей агент лиск. У них тут опять жаркий и страстный консенсус. Взаимовыгодное поимение друг друга». Метро и его патроны получают высокопоставленный источник данных. Пёс и его патроны прорывные медицинские технологии, уникальное оборудование и источник влияния на конкурентов. Канал сливания дезинформации и управление её дозированием красноречивыми умолчаниями. Всем хорошо, а мне? Мне это хорошо? Будем посмотреть. А пока раскладываю с метро под заверение в вечной преданной дружбы, взаимовыгодном сотрудничестве и любви между народами. Уже на выходе обращаюсь: "Матер, а как ты спасешься?" спрашиваю я, при том, что это оборудование стало уникальным, то, что было на базе сопротивления уничтожено. "Да, Вадим," кивает, вздыхает матер. "Уничтожено с частью моих сотрудников, к сожалению. Как я спасусь?" Хм, ко мне пришёл пёс. "И сделал предложение, от которого ты не смог отказаться", усмехнулся я. "Да, так и было", кивнул Метер. "К сожалению, не все мои коллеги поняли, что открытому игроку отказывать нельзя". "Кому?" удивился я звёздному псу. "Как ни в чём не бывало", ответил Лис, а глаза лисьи ещё раз: "Спасибо". "Сколько после этого оставалось до подвига Кнесса?" спрашиваю я. "Четверть часа. Мы едва не разбились о центр". Киваю, ухожу. Нет, пёс не предал диких. Он просто заботится о своих капиталовложениях и ходил, где хотел и когда хотел, по обе стороны фронта. Хитёр. Уважаю и боюсь ещё больше. А оговорку старого лиса запомню, самый крупный владелец акций за отмене. Как раз носил этот псевдоним, потому как помню, что я его капиталовложение, и мне ещё предстоит его забота. Но ловок, ох и ловок, взять себе псевдоним, несущий смысловую нагрузку нашего неизвестной безымянной владелец «Мистер Икс, Инкогнито, Рэндом, Случайный Выбор, Джокер, Темная Карта». Самый крупный держатель акций любой крупной корпорации – безымянный мелкий собственник, владеющий от одной акции до нескольких процентов акций, обычно равнодушный к оперативному управлению компанией, но способны, часто непредсказуемо и фатально для совета директоров, изменить стратегию управления и развития компании. И только их общая совокупность, неуправляемая, безликая, непредсказуемая, и называется «открытые игроки». Типичный Джокер – дикая карта. Взять себе это имя, присвоить его себе, заставить всех писать его с заглавных букв, но оставаться инкогнито, ловко, очень ловко. Кто такой Джокер? Все знают, кто такой Джокер, и никто не знает, кто именно Джокер. В данном случае открытый игрок. Он есть, он владеет затмением, но его как бы и нет. Уловка мне понравилась.